Глава 10. Пробило 5. Он видел гигантские смерти пути и воплощения судьбы. Честертон. Двое молодых китайцев сидели на корточках среди чадящих огней. Они не мигая уставились на меня, когда я двинулся к двери задней комнаты между лежащими телами. Впервые я шёл по коридору в одиночестве и снова гадал, что же спрятано в странной формы сундуках, подпирающих стены. Я негромко постучал четыре раза в потолок, и через мгновение стоял в комнате с идолом. И вскрикнул от удивления, но вовсе не катился сидящий по другую сторону стола, вовсе не его ужасная внешность были причинами этого восклицания. Кроме стола стула, на котором восседало существо с костяным лицом, да еще алтаря, где в этот раз не курились благовония, комната была абсолютно пуста. Вместо роскошных ковров, которые я привык здесь видеть, неопрятные стены давно заброшенного складского помещения. Пальмы, идол, лакированная ширма все исчезло. Мистер Костиген...» Вы без сомнения удивлены, Омертвелый голос хозяина ударил мне в голову, оборвав мысли. Его змеиные глаза сверкали ненавистью. Длинные желтые пальцы силой переплетались на поверхности стола. "Ты, конечно, принимаешь меня за доверчивого дурачка!" выкрикнул он. Уж не вообразил ли, что я не додумался никого послать, чтобы за тобой проследили? Ну и дурак же ты! За тобой неотступно следовал Юсеф Али. Секунду я простоял неподвижно, оцепенел от этих слов. Но как только их смысл дошел до меня, я с ревом бросился вперёд. И в ту же секунду, прежде чем мы пальцы успели сомкнуться на горле усмехающегося кошмарного существа, со всех сторон на меня кинулись люди. Я повернулся. Из круга надвигающихся на меня лиц ненависть четко выделяла одно Юсефа Али. Я со всей силы врезал ему в висок. Он упал, но Ахасим тут же дал мне подсечку под колено. А китаец накинул мне на плечи сеть, которая ловят людей. Я пытался выпрямиться, разрывая крепкие верёвки, точно обыкновенные тесёмки. Но тут дубинка Ганра Синха свалила меня, ошеломлённого и залитого кровью на пол. Сильные руки схватили меня и связали. Верёвки жестоко вонзились в плоть. Стряхивая обморочный туман, я обнаружил, что лежу на алтаре. Католас, прикрывшись маской, склонился надо мной, точно высаченная башня из слоновой кости. Позади полукругом выстроились Ганрасинг, Ярхан, Юншату и другие завсегдатаи храма Грёс. А то, что я увидел позади всех, пронзило меня в самое сердце. Зулейка съежилась в дверном проеме, ее лицо побелело как простыня. А руки прижались к щекам. Сказать, что она была в ужасе, значит ничего не сказать. "Я тебе совсем не доверял", прошипел Катулас. "Вот и отправил Юсефа Али следить за каждым твоим шагом. Он добрался до рощицы раньше твоей машины, прокрался в усадьбу и услышал весьма интересный разговор". Он ведь как кошка вскарабкался по стене и притаился на подоконнике. Потом твой шофёр нарочно задержался, чтобы дать Юсефу Али вдоволь времени на обратный путь. Я-то решил в любом случае переменить жилище. Мебель уже в пути. Как только мы разделаемся с предателем, то есть с тобой, мы тоже отбудем и оставим здесь небольшой сюрприз для твоего друга Гордона. Когда он притащится сюда в 5:30, сердце у меня подскочило, значит, есть надежда. Юсеф Али что-то перепутал, и Катулас задержался здесь по ошибке, считая себя в безопасности. Но ведь лондонские полицейские уже оцепили дом. Обернувшись, я заметил, как Зулейка вышла через дверь. Я смотрел на Катулоса во все глаза, но в смысл его слов не вникал. До 5 оставалось совсем немного. Если бы он еще чуть-чуть потянул время. И тут я обмер, потому что по команде египтянина Ликунг, высоченный парень с бледным как у мертвеца лицом, выступил из полукруга молчаливых людей и достал из рукава длинный тонкий кинжал. Я поглядел на часы, стоящие на столе, и душа провалилась в пятки. Оставалось еще десять минут до пяти. Моя гибель не так уж много значила. В душе я успел себя похоронить, но я видел внутренним взором, как Каттола со своими разбойниками спасаются бегством, пока полиция ждет, когда пробьет пять. Каттола вдруг умолк на полуслове и прислушался. Наверное, его предупредила об опасности сверхъестественная интуиция. Везгливой скороговоркой он отдал команду Ликунгу, и китаец прыгнул вперёд, нацелив кинжал мне в грудь. И тут, казалось, застыло само время. Высоко надо мной нависло остриё длинного кинжала. Неожиданно громко и чисто прозвучала трель полицейского свистка, и тотчас началась невообразимая свалка у фасадной стены дома. Катула спрыгнул к потайному люку, шипя, точно разъярённый кот. Его прихвостни бросились за ним. Ликунг последовал за остальными, но Катула, собёрнувший, что-то ему приказал. Китаец поспешно вернулся к алтарю, где лежал я. На его лице появилась отчаянная решимость. Он поднял кинжал. Весь этот шум утонул в душераздирающем крике, и я, изгнувшись, чтобы избежать удара, Успел увидеть, как Катулас тащит прочь Зулейку, и тогда, совершенно обезумев, я соскользнул с алтаря как раз в ту минуту, когда кинжал Лекунга, проехав по моей груди, вонзился в темную поверхность и завибрировал. Упав у самой стены, я не мог разглядеть, что происходило в комнате, но казалось, издали доносились жуткие, нечеловеческие крики. Потом Ликунка высвободил кинжал и тигром вскочил на край алтаря. Одновременно в дверях грянул пистолетный выстрел. Китаец круто повернулся, кинжал выпал из его пальцев, а сам он грохнулся на пол. В комнату вбежал Гордон Из той самой двери, где всего несколько секунд тому назад стояла Зулейка. Пистолет в его руке дымился. За ним ворвались трое мужчин в штатском с волевыми лицами. Гордон разрезал мои путы и рывком поставил меня на ноги. Быстрее, куда они подевались? Я отыскал люк и, потратив еще несколько секунд, нащупал рычаг. Детективы с пистолетами в руках окружили меня. Они нервно поглядывали вниз на неосвещенные ступеньки. Из кромешной темноты не доносилось ни звука. Просто мистика, проворчал Гордон. Вероятно, хозяин и его слуги сбежали, ведь сейчас их явно здесь нет. Лири и его люди должны задержать их в туннеле или в задней комнате юншату. Пора бы им объявиться. Осторожно, сэр, вдруг воскликнул один из детективов, и Гордон, ойкнув, пришиб стволом пистолета громадную змею, беззвучно выползавшую по лестнице из тьмы. Поглядим, что там творится, предложил он. Выпрямляясь, но я не дал ему даже поставить ногу на верхнюю ступеньку. У меня мороз пошел по коже, когда я сообразил, отчего в туннеле такая тишина, почему до сих пор не пришли детективы, пробиравшиеся сюда с того конца коридора, что за крики я слышал несколько минут назад, лежа на алтаре. Рассмотрев, как следует рычаг, который открывал люк, я нашел рядом другой, поменьше. Теперь я догадывался, что находилось в тех таинственных сундуках. Гордон, прокрипел я: "У вас есть электрический фонарик?" Один из детективов подал фонарь. "Направьте ка свет в туннель. Но если дорожите жизнью, не ставьте ногу на ступеньку". Луч света разорвал тени, бесстрашно открыв картину, которую я до конца своих дней буду вспоминать со дрожанием. На полу подземного коридора, между сундуками, раскрытыми Настьей, лежали двое агентов самой лучшей секретной службы Великобритании. Их конечности были сведены судорогой, лица жутко искажены, а вокруг, извиваясь, ползали десятки мерзких рептилий. Холодный серый рассвет, крадучись, проползал над рекой. А мы стояли в опустевшем баре храма грез. Гордон расспрашивал двоих полисменов, карауливших возле здания, когда их товарищи обследовали подземный ход. Как только мы услышали свисток, Лири и Маркин кинулись в бар, а туда в курительную, а мы, согласно приказу, ждали здесь, перед дверью бара. Оттуда сразу, шатаясь, выскочило несколько оборванных наркоманов, и мы их взяли. Но никто другой из здания не выходил, и мы не получили распоряжение от Лирии Маркена, так что просто остались ждать здесь, сэр. Вы не видели негра-великана или китайца Ыншату? Нет, сэр. Позднее прибыл патруль, и мы оцепили здание, но не видели никого. Гордон пожал плечами. Еще несколько немудреных вопросов. Убедили его в том, что полиция захватила действительно безобидных наркоманов, и он приказал их отпустить. Точно никто больше не выходил. Да, сэр. То есть минутку. Какой-то старик нищий, весьма жалкого вида, слепой в грязных лохмотьях. Его вела девушка, тоже оборванка. Мы его остановили, но решили не задерживать. Не может такой жалкий слепец внушать подозрение. Ах, не может, взорвался Гордон. Куда же он пошёл? Девушка повела его по улице к следующему кварталу, а там остановилась какая-то машина, они в неё сели и уехали, сэр. О глупости лондонских полицейских уже давно по всему миру рассказывают анекдоты. С горечью произнёс Гордон: Разумеется, вам и в голову не пришло, что нищий старик из Лаймхауза никак не может разъезжать в собственной машине. Полицейский открыл было рот, чтобы возразить, но Гордон отмахнулся и повернулся ко мне. Мистер Костиган, давайте вернемся ко мне и уточним некоторые обстоятельства.